Глава четырнадцатая Володь только мыться ленился, да и ни к чему оно было при его деле. Заросший щетиной из гривы и сальных волос, с воспаленными от недосыпания, но необыкновенно живыми, зорко ухватчивыми глазами, челно-челон появочным квартирам большевистского подполья. То как товарищ из Красного Петрограда, то как посланец одной из коммунистических ячеек, действующих в тылу белых. Лесной 19-го готовилось восстание рабочих в Омске, столице Белой Сибири. Сюда тайно стекались опытные большевистские агитаторы, боевики. Одним из первых появился Ромеев, товарищ Володин из Новониколаевска. С мандатом подпольного фабрично-заводского комитета Рьяно подключился к делу. Было назначено заседание штаба. Ромеев позаботился, чтобы до места его проводили агенты и взяли явку под пригляд. На явочной квартире вдруг огласили указание срочно перейти по другому адресу. Собравшихся разбили на группки и каждую с пором шагом повёл проводник. Был тёмный вечер. Ни один агент не разглядит, с какой из групп и что выныривает из чёрного хода многоквартирного дома идёт Ромеев. Но он не был бы рыбарём, если бы не предусмотрел этого. На него заранее притравили ищейку. Овчарка привела к двухсожженному глухому забору, за которым пряталась кузница. Кузница стояла в углу захламлённого в кучах навоза двора. Под полки, набившись в неё, тесно уселись на досках, уложенных на чурбаны: железяки, кирпичи, сидели на мешках с углем. и просто на земляном полу. Именно так, подвернув под себя ноги, устроился Володя. Председатель штаба восстания объявил: "На случай, товарищи, если всё-таки проник нам провокатор, все трое суток заседания никто со двора не выйдет. Разойдёмся руководить восстанием только непосредственно перед началом". Володя это прилично гмыкнул, кивнул. Лицо сделалось придирчиво-жестоким. от того, что в кузнице может находиться шпик. Стали обсуждать план восстания. Рамеев, приняв вид страшно уставшего человека, впивался в каждое слово, как бы поддрёмывая, приваливался плечом к соседу, рабочему лет за 30. Звали того Егор Павленин. Он напоминал гусака: длинная шея, разлапистые широкими крыльями, нос на маленьком лице, опущенные уголки большого рта. Павленин стал большевиком еще летом семнадцатого, имел авторитет у омского пролетариата. При Колчаке, замеченный в подстрекательстве к забастовке, перешел на нелегальное положение. Володина он знал около двух недель. Егор как-то сразу проняла симпатия к нему. До того своим выглядел от потрепанной человечек с малограмотной речью, с некрасивым лицом, которое, едва упоминали о белых, делалось упрямо злобным. Павленин брал его с собой в проверочную поездку по явкам на железнодорожных станциях. Ехать приходилось то в будке паровоза со знакомой бригадой, а то на тормозной площадке. Обнимали друг друга, спасаясь от ветра, пили из горлышка бутылки вонючую самогонку, а отрывисто переговаривались простудными голосами, проникнуты уважением к другу. Павленин думал, что тот, пожалуй, убил не одного белика. Сейчас в кузнице, слушая выступающего инженера большевика, Егор наклонился к товарищу шепча: "Не спей, Володен, самое важное толкуют". Инженер объяснял: "Лишь только восставший захватит вокзал, надо все паровозы быстро загнать в депо. Там будет устроен взрыв, от которого ни один паровоз не уцелеет. Если придётся покинуть город, железная дорога останется парализованной на продолжительное время". Обе снабжение Белой Ни не удержат фронт, будто бочнувшись от сна и не совсем понимая, Ромеев прошептал. Сделаем. Донельзе грязный лоснящийся ватник его был расстёгнут. Привычный Павленин, давно сам немывшийся, заметил: Душок от тебя, прямо тухлой рыбой, Володзивнув пробормотал. Да к чего ж? Интер раньше, что раньше-то? Ромеев привалился к товарищу, поясняя тихим шёпотом. На рыбной коптильне, ну, энто чёрнорабочим был. "Ребята, что ж, не помню, в контор меня послали. Приказчик нос зажал, ну, плюнул на меня". "А ты что ж?" прошептал Павлен заинтригованно. Лицо Володи стало насуплено свирепом. После энто подстроил бочку под он него. Убил. Володя поскреб заросшую щеку черными ногтями. Ну, ноги отнялись только. «Вот так!» о -о -о -о -о -о — восторженно выдохнул Павленин. Наступил третий, последний день заседания. В перерыв, в отличие от предыдущих дней, когда перебивались в сухомятку, принесли ведра с супом, сваренным в сарае рядом с кузницей. Павленину и Володе досталось есть из одного котелка. Егора остановил товарища, собравшегося руками разломить хлеб. Поготь достал складной нож, заботливо отрезал кусок другу. Тот кивнул, набивая рот, зачерпывая ложкой дымящееся варево. Павленин хлебал не так торопливо, шипнул: "Где б был я ещё в бою?" С виноватым смешком добавил: "Не стреляй по мне пока что". Затем бронил как бы невзначай: "Аб тебе?" Володя высосал горячий суп из ложки. — Ну да. Егор был впечатлен его немногословием. Некоторое время ел молча, не сдержавшись, спросил. «Э -э -э — Э-э-э... Смерти страшно? Товарищ ответил неопределенно и без интереса. — Может, не убьют. Павленин, криво усмехаясь, сказал завистливо. — Хорошо им кто, верующий. Они уверены, после смерти что-то будет. «А так, когда знаешь, бац, больше ничего, ни солнце тебе никогда, ни одним глазком в эту жизнь уже не глянешь». С жалостью к себе тихо поделился. «А пожить охота? Не кувалды махать в цеху, а сидеть за столом с полировкой в чистоте. Тебе бумагь приносят, печать ставишь, обед принесут из ресторана, хлеб под салфеткой». «Чего?» — с тупым недоумением спросил приятель. Егор спохватился. Шутю, помолчав, поинтересовался: "Ну, как ты свою жизнь представляешь при нашей власти?" Володя вылил из котелка в рот остатки супа, проговорил веско с уморочной значительностью: "У меня так. Поел и по большой нужде". В животе у него звучно зарекотало. Поднялся, разминая в руках клочок бумаги, и вышел из кузницы. Павлинин последовал за другом. Из сарая выглядывал парень дежурный. Следя, чтобы никто не пытался уйти со двора. Было неприютное пасмурное утро. Восстание должно начаться в 5 пополудни. Володя зашёл за угол кузницы, в проход между её стеной и забором. Земля здесь густо усеяна человеческими испражнениями. Он присел на корточки. Егор, встав рядом, стал мочиться. Его угнетало ожидание боя, и бодрясь он сказал: "По гудку весь Омск подымится". Друг, к их честным наслаждениям броскуривал козью ножку. Тужись, пустил ветры. Павленен, который жадно желал сочувствия, но не услышал ни слова, оскорбительно бросил: "Ты вижу, мастак смаковать?" и вернулся в кузницу. Ромеев расправил клочок бумаги, указал карандашом время восстания, пункт сбора, скомков забросил записку за забор. Через минуту он опять сидел на земляном полу кузницы, устало привалившись к павленину. В проулке вдоль забора бегала взад-вперёд ищейка. Из укрытия наблюдали агенты чешской контрразведки. Собака кинулась к упавшему комку бумаги.